Глава 21. Роль истории. Конфликт вокруг Южно-Китайского моря это комплексная проблема. Как отметил очень известный высокопоставленный сингапурский дипломат Томми Ко, который руководил переговорами по подготовке конвенции ООН по международному морскому праву, конфликт вокруг Южно-Китайского моря Касается законов силы ресурсов и истории. Эта конфронтация действительно завязана на истории. Символом исторических притязаний Китая является адмирал Джен Хэ, известный также по прозвищу евнух три драгоценности. Он был главным среди нескольких евнухов-флотоводцев, командовавших огромным флотом Китая, построенным в 15 веке. Корабли перевозили широкий спектр китайских товаров и имели на борту самое передовое вооружение того времени: орудия, ядра и пушки. Самыми большими судами были массивные корабли-сокровищницы, в 10 раз превосходившие по размерам корабль, на котором почти столетие спустя Христофор Колумб прибыл в Новый Свет. Походы китайских флотов длились 2-3 года. Первый поход Чжэн Хэ состоялся в 1405 году, когда он вышел в море во главе армады из 317 судов, 60 из которых составляли корабли-сокровищницы. Он командовал ещё шестью походами. В течение некоторых из них его корабли достигали берегов Аравийского полуострова и даже восточного побережья Африки в районе современной Кении. По пути они везде продавали местному населению китайские товары и продукты. Они также демонстрировали мощь и величие Китая, формулировки Джен хе, делая явной преобразующую силу имперской добродетели. Корабли Джен хе перевозили домой не только множество сокровищ и товаров, но и послов, которые лично свидетельствовали своё почтение и воздавали должное императору. В 1433 году, возвращаясь из похода, Джен хе скончался. Великий флот пережил его ненадолго. Чиновники конфуцианцы, важнейшие оппоненты власти евнухов, утверждали, что флот впустую тратит деньги, необходимые для сопротивления вторгающимся с севера монголам. Чиновники хотели уничтожить военно-морской флот, считая его основой власти евнухов. Путешествия за границу вскоре были запрещены. В конце концов огромный океанский флот Китая был сожжён. Евнух Три драгоценности Его походы и его наследие были вычеркнуты из истории. Но в наше время Джен Хэ снова начали превозносить как величайший символ торговых отношений Китая с государствами Юго-Восточной и Южной Азии, как наиболее выдающегося мореплавателя в истории Китая. Имя «Адмирала» популяризируется с помощью мини-сериалов, транслируемых телевидением Китая. В честь 600-летия первого похода Джен Хэ в городе Нанкин был открыт музей — на создание которого потратили 50 миллионов долларов. Над ним возвышается действительно выдающаяся статуя адмирала. Её высота 50 футов, вес 50 тонн. Её массивность своеобразное свидетельство значимости притязаний Китая на Южно-Китайское море. В то время как экономические требования и большие амбиции определяют морскую стратегию Китая, Пекин хочет соответствовать военно-морскому потенциалу Соединённых Штатов в Азии по особенной причине из-за острова Тайвань. В 1996 году из опасений, что лидировавший во время президентских выборов кандидат поведёт Тайвань к провозглашению независимости, Пекин провёл испытания ракет и боевые стрельбы в прилегающих водах. Морские коммуникации и воздушное пространство над районом стрельб были объявлены закрытыми. Вследствие этого порты на западном побережье Тайваня оказались фактически блокированными. Президент Клинтон ответил на это отправкой двух авианосных групп в Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, якобы для того, чтобы укрыться от плохой погоды. Кризис сошёл на нет, но Пекин усвоил урок. Он осознал важность могущества на море. В результате было принято решение создать сильный военно-морской флот. который бы гарантировал, что подобное больше никогда не повторится. Ясным воскресным утром в конце августа 2014 года моряки китайского военно-морского флота собрались в порту Вэйхай на севере страны. Это был тот самый момент, больше никогда. Они прибыли в Вэйхай не для того, чтобы отпраздновать победу, что обычно является причиной для подобных собраний, а вспомнить о поражении. проигрыша Китая и Японии в Первой Японо-Китайской войне 1894-1895 годов, точка в которой была поставлена разгромом китайского флота при Вэйхайе. В итоге Япония получила контроль над Кореей и Тайванем, а сам Вэйхай отошел под британский контроль. Все это вместе взятое стало особенно унизительной частью «Столетия унижения». В то утро на воду были спущены венки из белых хризантем и красных роз, чтобы почтить память китайских моряков, погибших в битве при Вайхайе. Самым высокопоставленным выступающим на церемонии был адмирал Ушен Ли, занимавший тогда пост командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая. «Возвышение великих государств — это также возвышение великих морских держав», сказал Ушен Ли. История напоминает нам, что государство не будет процветать без военно-морской мощи. Столетие унижений, сказал далее китайский адмирал, было результатом недостаточной военно-морской мощи, что так наглядно продемонстрировало поражение столетие назад. Проведение церемонии на месте той битвы это возможность вспомнить трагическую часть истории, отметил он. Но сегодня море больше не является помехой. История национального унижения ушла в прошлое и никогда не повторится. В поисках аналогов того, что может произойти в результате военно-морского соперничества США и Китая, снова и снова приходит на ум пример действия ловушки Фукидида. В начале 20 века гонка военно-морских вооружений Англии и Германии перед Первой мировой войной и её трагические последствия. Однако эта аналогия имеет массу оговорок. Все же англо-германская гонка военно-морских вооружений, выраженная в строительстве линкоров, являлась определяющим фактором геостратегической конкуренции в годы предшествовавшей Первой мировой войне. Ею были одержимы и в Лондоне, и в Берлине. Она разжигала опасения о намерениях и программах, которые подпитывали друг друга, громоздила один страх на другой, убеждая людей в том, что война между Великобританией и Германией все ближе и ближе. Эта аналогия внушает такие опасения, что Генри Киссинджер заключает свою книгу о Китае эпилогом, озаглавленным Повторится ли история, и полностью посвящённым этому вопросу с точки зрения американно-китайских отношений. Однако с некоторым беспокойством он приходит к выводу, что исторические аналогии по своей природе неточны.